Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, чувствуя, что они смешны своей застенчивостью, и вследствие этого стыдясь и краснея ещё больше, почти до слёз. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него Да, где же увидимся? Ведь мне очень, очень нужно поговорить с тобой, сказал Левин. Облонский как будто задумался. Вот что Поедем к Гурину завтракать и там поговорим. До 3 я свободен. Нет, подумав, ответил Левин. Мне ещё надо съездить. Ну хорошо так обедать вместе? Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только два слова сказать, спросить, а после потолкуем. Так сейчас и скажи два слова, а обеседовать за обедом? Два слова вот какие, сказал Левин. Впрочем, ничего особенного. Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. Что Щербатские делают? Всё по-старому? сказал он. Степан Аркадич, знавший уже давно, что Левин был влюблён в его свояченицу Кити, чуть заметно улыбнулся, и глаза его весело заблестели. Ты сказал два слова, а я в двух словах ответить не могу, потому что Извини на минутку. Вошёл секретарь с фамильярной почтительностью и некоторым общим всем секретарям скромным сознанием своего превосходства пред начальником в знании дел, подошёл с бумагами к Аблонскому и стал под видом вопроса объяснять какое-то затруднение. Степан Аркадьевич, недослушав, положил ласково свою руку на рука в секретаря. «Нет, вы уж так сделайте, как я говорил», — сказал он, улыбкой смягчая замечание и, кратко объяснив ему, как он понимает дело, отодвинул бумаги и сказал, «Так и сделайте, пожалуйста». «Пожалуйста, так, Захар Никитч». Сконфуженный секретарь удалился. Левин, во время совещания с секретарем, совершенно оправившись от своего смущения, стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое внимание. — Не понимаю. — Не понимаю, — сказал он. — Чего ты не понимаешь? Так же весело улыбаясь и доставая папироску, сказал Облонский. Он ждал от Левина какой-нибудь странной выходки. — Не понимаю, что вы делаете. — Не понимаю. сказал Левин, пожимая плечами. Как ты можешь это серьёзно делать? От чего? Да от того, что нечего делать. Ты так думаешь? Но мы завалены делом. Бумажным. Ну да, у тебя дар к этому, прибавил Левин. То есть ты думаешь, что у меня есть недостаток чего-то? Может быть и да, сказал Левин. Но всё-таки я любуюсь на твоё величие и горжусь, что у меня друг такой великий человек. Однако ты мне не ответил на мой вопрос, прибавил он с отчаянным усилием, прямо глядя в глаза Облонскому. Ну хорошо, хорошо. Погоди ещё. И ты придёшь к этому. Хорошо, как у тебя три тысячи десятин в Казаринском уезде. Да такие мускулы, да свежесть, как у двенадцатилетней девочки. А придешь и ты к нам. Да, так о том, что ты спрашивал. Перемены нет. Но жаль, что ты так давно не был. — А что? — испуганно спросил Левин. — Да ничего. — отвечал Облонский. — Мы поговорим. — Да ты зачем, собственно, приехал? — Ах, об этом тоже поговорим после. Опять до ушей покраснев, сказал Левин. — Ну, хорошо. — Понятно, — сказал Степан Аркадьевич. — Ты видишь ли, я бы позвал к себе, но жена не совсем здорова. — А вот что. Если ты хочешь их видеть, то... Они, наверное, нынче в зоологическом саду от 4 до 5 кити на коньках катается. Ты поезжай туда, а я заеду и вместе куда-нибудь обедать. Прекрасно, ну до свидания. Смотри же, ты ведь я тебя знаю, забудешь или вдруг уедешь в деревню? Смеясь прокричал Степан Аркадьч. Нет, верно. И вспомнив о том, что он забыл поклониться товарищам Облонского, только когда он был уже в дверях, Левин вышел из кабинета. "Должно быть, очень энергический господин", сказал Гриневич, когда Левин вышел. "Да, батюшка", сказал Степан Аркадьевич, покачивая головой. "Вот счастливец. 3000 десятин в Казаринском у есть. Всё впереди". и свежести сколько не то, что наш брат. Что ж вы ты жалуетесь, Степан Аркадьч? Да скверно плохо, сказал Степан Аркадьч, тяжело вздохнув.